Глава 58. Лейра. Не считая людей, по которым я скучала, больше всего мне не хватало ветров. Стоять на балконе в слезах и смотреть на лес, походивший на пожарище, голый, мёртвый и покрытый пеплом, не ощущая прикосновений ветра, который мог успокоить и осушить слёзы, Было самым фальшивым чувством, которое я когда-либо испытывала. Теперь я не могла даже представить, как мне пришло в голову танцевать с Алариком и поцеловать его. Никто в здравом рассудке не счёл бы этой хорошей идеи в моей ситуации. Я вела себя по-идиотски, как девушка на своём первом весеннем празднике после второго стакана вина. Но при этом я не выпила ни глотка. и всё же у меня ещё шумело в голове. Этот дворец желаний заставлял мои мысли безудержно лететь куда-то, а затем, как капризный ветер, куда-то их сдувал. И куда это меня завело? Я совершила все возможные ошибки, забыла свою цель, оставила в беде Десмонда, а потом и свою мать. Я рисковала жизнями Еры и Вики, И наконец причинила Аларику больше боли, чем было необходимо. Теперь мне нужно думать о Дэсмонде, но и Аларика нельзя просто оставлять здесь. Кто знает, куда заведёт его этот проклятый дворец. Пока мы оставались во владениях повелителя, необходимо было держаться вместе. Поодиночке у нас не останется ни единого шанса. Мы должны были присматривать друг за другом. Я вытерла слёзы и поспешила за Алариком, высоко подняв голову. Но я смогла лишь дойти до двери, за которой он скрылся. Она оказалась заперта. и Я прислонилась лбом к стеклу, приставила ладони по бокам головы, чтобы свет не мешал, и различила за дверью смутные очертания танцующих пар. Но как бы сильно я ни стучала, похоже, все видели и слышали лишь собственные желания, а на меня никто внимания не обращал. Проклятие. Я смотрелась по сторонам. Краем глаза, посмотрев на балкон, я обнаружила, что он стал больше. Он вытянулся на много метров вдоль фасада из стеклянных осколков вдоль витражных окон. Через каждые несколько шагов были расположены двери, но мне пришлось обойти половину замка, прежде чем я нашла ту, которая поддалась, когда я надавила на ручку. В комнате, где и оказалось, никого не было. Повсюду стояла мебель в белых чехлах, а картины были занавешены белой тканью. Любопытство заставило меня подойти к одной из них, Завеса соскользнула с неё, так что стал виден угол. Я осторожно подняла ткань, чтобы заглянуть под неё. Картина была нарисована в оттенках зелёного. В ней преобладали бирюзовый и тёмный, насыщенный изумрудный цвет. На этом фоне выделялись лишь золотые ворота. Что-то в них завораживало меня. Я не могла описать словами, в чём дело. Возможно, в том, как наносилась краска. Сама не понимая, зачем, я провела пальцами по своду ворот, и тогда что-то случилось. Послышался шёпот, глухой и тихий, на языке которого я никогда не слышала. Я не поняла ни слова. Он оборвался внезапно, послышались аплодисменты. и внезапно нарисованные ворота распахнулись передо мной. Я потрясла головой, и картина снова стала прежней. Как странно. Я не смогла удержаться от того, чтобы дотронуться до ворот ещё раз, и снова произошло то же самое, причём на этот раз прозвучал другой голос, хотя слова снова оказались непонятные. В третий раз я была уверена, что шептали на моём языке. Но даже когда я поднесла ухо к самой картине, голос всё равно оставался слишком тихим. Разочарованная, я снова завесила картину. Я просто впустую трачу время. Лучше, наконец, поискать остальных. Нам нужен план. Через вторую дверь, которая была в этой комнате, я попала на галерею, с которой мне было видно весь холл дворца. Теперь я оказалась на самом верху, на головокружительной высоте. И понятия не имела, как это получилось, потому что до этого я ни разу не поднималась по лестнице. Лесенки изгибались дугами и спиралями по всему пространству Величественного зала. Наверное, будет несложно найти путь вниз. Некоторое время спустя... Мой лоб взмок от нервного напряжения, а я так и не нашла ни одной ступеньки, ведущей вниз. Напротив, я будто поднималась всё выше, к превращавшейся в шпиль крыши. То и дело мой путь пересекали придворные, но когда я заговаривала с ними, спрашивала дорогу или просила о помощи, они смотрели на меня сердито, будто я стояла перед ними голой. быстро отворачивались и спешили прочь. Я пробовала пойти за кем-то из них, но придворные скрывались за дверями, которые, закрывшись, становились запертыми для меня. Я совершила ошибку. «Подумай», — сказала я себе, — «дворец вечных желаний. Я должна сделать что-то для своего желания». Именно об этом говорил мне человек-барсук. Нужно следовать за магией и отдаться ей. Это было первое и самое простое правило, которое он упомянул. Эти слова я услышала в темноте у входа в замок. Закрыв глаза, я сконцентрировалась на своих чувствах. И я ощутила это. Тихо, но совершенно отчётливо. Так ясно, что я удивилась, Как могла не замечать этого до сих пор? У меня на шее билась крошечная, заключённая в камень сердце, моя маленькая магическая жемчужина. Его магия пусть и нечётко указывала в каком направлении нужно идти. Направившись в эту сторону, я почувствовала, что мне стало легче дышать. Сначала я буквально кралась вперёд, то и дело останавливалось, чтобы прислушаться к этому чувству направления. Но потом, после того, как мне один за другим стали открываться площадки, арочные переходы, лестницы и двери, я стала увереннее, и мне уже не нужно было задаваться этим вопросом. Интуиция подталкивала меня в направлении магии, и я следовала за ней, как за путеводной нитью, которую магия проложила для меня, ведя меня через дворец, и с каждым шагом я ощущала её всё отчетливее. Как будто этот камень вёл меня всю жизнь, но я по какой-то причине разучилась воспринимать его сигналы. А теперь они стали для меня совершенно ясны. Внезапно я оказалась в конце коридора перед дверью, которая отличалась от других. Весь дворец состоял из полированного дерева, исячной резьбы, золотой и серебряной ковки. А эта дверь была сделана из сбитых друг с другом грубых, сучковатых досок. Петли заржавели. Я ощутила огромную усталость. Магия привела меня, но не к моим друзьям. Я догадывалась, где оказалась. Чтобы в этом убедиться, Я собралась с духом, глубоко вдохнула и открыла дверь. И в то же мгновение мне в лицо ударил ветер. Я оказалась права. Настолько права, что закричала от ужаса и изо всей силы захлопнула дверь. Я нашла путь в замок повелителя, но мне нельзя было ступать на него одной.